Восьмое. В их ряды неожиданно вошла новая колонна, разрезала демонстрацию анчоусов с фланга. Красные знамена с черными свастиками. Вы кто? Патриоты. Почему свастики? Это не свастики. Это Гакен-кройцы. Какие еще розенкрейцеры? Или Хаген-Кройцы? Бес их разберет. Кривые кресты. Как свастики. Калавраты — это наши исконные русские солнцевороты. Гитлер, если хочешь знать, у русских взял знак калаврата. Сука, ваш Гитлер! Не повторяй жидовскую пропаганду. Фашисты добра России хотели. У меня дед с фашистами воевал. Дурак твой дед, коммуняка. Если бы не твой дед, жили бы как в Европе. Патриоты с бритыми затылками рассекли демонстрацию анчоусов, Юноша с ясными глазами нес плакат «России нужен порядок». «Вы куда?» – спрашивали их. «На Болотную». «Там жиды». «Там радикалы». «Там параллельный фронт». Так на манер веймарской терминологии называли «техническое объединение протестных партий». В Веймарской республике в оппозицию сплотились многие из тех, кто потом враждовал. «Их забудут скоро, а мы останемся». Там ельцинские выкормыши. Подумаешь, хуже пятнистого никого не было. Пятнистый — это антихрист. Фалдин понял, что человек имеет в виду президента Горбачева, чье огромное родимое пятно на лбу принимали за печать антихриста. Пятнистый страну развалил. Я через пятнистого школу не закончил. Сказали, рынок кругом. Айда машины мыть. Пошли, мыли машины. И долго мыли машины. Фалдин тоже спросил. Колонна патриотов отделила его от кости Холина. Теперь он шагал подле Ясноглазова. Три года, потом в бандиты пошел. Как в бандиты? Дураком прикидываешься. Тогда все в бандиты пошли. Наш-то Антон уже в сенаторах. Антон это кто? Ваш главный? Спросил Фалдин, стараясь не сбиться с шага. Широко шли и быстро. Он кинематограф теперь контролирует. Сказал, чтобы секс и насилие убрать с экранов. А то влияет отрицательно. То есть, уточнил Фалгин, вы были рекетиром, Налоги собирал. Как государство. Разницы никакой. Только мы реально защищали. А государство врет. Разница все же есть. Не вижу разницы. Ты с нами на болотную? Вольемся в еврейские ряды. Толпа Чусов осталась позади. Фалден шел в колонне под красными знаменами со свастиками, шел вместе с бритоголовыми патриотами. Через три ряда от себя он увидел художника-патриота Шаркунова. Шаркунов нес транспарант с картой Евразии. Патриоты шагали широко, и пар вырывался из сотен ртов.